Только что писем чужих не читаю. Извините непреодолимый предрассудок. А так как в последнее время в нашем городе развелось немало дамских кафе, где за пирожными и низкокалорийным салатом громко чирикают модные девочки, а мне все больше назначают деловые встречи почему-то именно в таких местах, Я отнюдь не невольно, а вполне сознательно оказываюсь в курсе проблем, которые эти милые создания между собой обсуждают. Рано или поздно речь заходит о том, что мы с вами назвали бы непростительной ошибкой, а они именуют кратким, но многозначным словечком – лажа. Вообще-то лажа это и критические дни и наоборот не наступление критических дней и неприятности в институте и неуспех последней фотосессии. От чего-то все они мечтают о карьере фотомодели, и некоторые ее даже делают. Но самая страшное лажа это какая-нибудь оплошность, чреватая скандалом, неудержимым и страшным вплоть до разрыва. Видно, это у них какая-то навязчивая идея. И то сказать, девушек, годящихся в модели, в нашем народе аномально много. А вот мужчин, которые способны и, главное, готовы обеспечить жив и немелитированное сидение в кондитерских явно меньше. И вот эти энергичные, но недалекие создания в своих разговорах так или иначе возвращаются к тому, что может разрушить их, судя по всему, хрупкое благополучие. Их фантазии, надо заметить, хватает много. Та же разбитая машина, собственный каприз, Например, отказалась спуститься со своего второго этажа и приготовить кофе заглянувшим пьяным друзьям-любимым. Несанкционированный поход в меховой салон с его любимого кредитной карточкой. Отдельная статья о волнении, поводы поводах и кревности. То однокурсник возник не в попад то соврала, что пошла к маме. Сама была в ночном клубе. А тут мама и позвонила. А то и в самом деле позволила себе закрутить с юным красавцем и была на том поймана. И как им объяснить, что даже самого тупого и невзыскательного спутника жизни волнует совсем другое. Не проступки, не ошибки и не упущения сами по себе, а те поступки и упущения, которые свидетельствуют об отсутствии уважения, не говоря уже о любви. Второе. Впрочем, далеко не всегда предполагает первое. Можно быть влюбленной по уши, преданной заботливой и при этом неудержимо хамить. Некие специфические, хотя и весьма распространенные дефекты воспитания, выучки нужных привычек, а быть может, просто таки незнамкомства, правильной интонации жизни, которые только и может обеспечить продолжительное сосуществование на одной территории. Уважение – вообще штука трудно поддающаяся определению. У нас, к тому же, она по традиции имеет ряд рискованных ассоциаций. Считается, что это лейтмотив общения сильно пьющих людей. Ты меня уважаешь? Можно было бы сказать, что уважение есть безоговорочное, априорное признание достоинства другого человека. Но тогда придется искать определение для слова «достоинство».